Фрэнк, посмотри, что это за человек стоит вон там? Фрэнк, это учитель. Я его раньше где-то видела. Последние слова миссис Милви относились к молодому человеку. В черном сюртуке и жилете, и в панталонах цвета соли с перцем. Видимо, чем-то расстроенный он появился в зале сразу же после того, как Лайтвуд ушел на платформу и стоял, пробегая глазами расписания поездов и объявления – расклеенные по стенам потом он подошел ближе к нашим путешественникам как раз в ту минуту когда миссис милви упомянула про Лизи хексом и уже больше не отходила от них продолжая однако посматривать на дверь за которой скрылся лайтвуд он стоял сложив руки за спиной и в его позе чувствовалась нерешительность сказать ли что ему было слышно как о нем заговорили или нет и видя это Мистер Милви первый обратился к нему. «Ваше имя ускользнуло у меня из памяти, но, если не ошибаюсь, я видел вас в школе. Меня зовут Брэдли Хэтстен, сэр». Молодой человек и священник отступили в угол зала, где было меньше народа. «Как это я запамятовал? Надеюсь, вы здоровы? Или это усталость сказывается?» Да, я немного устал, сэр. Знаете пословицу? Сделал дело, гуляй смело. Правда, она относится не столько к вам, сколько к вашим школьникам. Но все же не пренебрегайте своим здоровьем, мистер Хэдстон. Постараюсь не пренебрегать, сэр. Могу я вас попросить на два слова? Только выйдем отсюда. Пожалуйста. Вечер уже наступил, и вокзал был ярко освещен. Учитель, продолжавший и во время этого разговора поглядывать на дверь, за которой скрылся Лайтфуд, вывел мистера Милви на улицу, остановился сразу за углом вокзала, куда не достигал свет фонаря. Я слышал, сэр, как одна из ваших спутниц назвала знакомое, хорошо знакомое мне имя, имя сестры моего бывшего ученика. Он долго у меня учился, выказал недюжинные способности и быстро пошел в гору. Разговор шел о Хексем, о Лизи Хексем. Да, мы как раз к ней едем. Так я и понял, сэр. Надеюсь, она не понесла никакой утраты. Надеюсь, ее не постигло горе. Никто, никто из близких не умер.